Но Маркс и Энгельс учили, что произойдет скачок из царства необходимости в царство свободы. И только тогда начнется настоящая история, в которой человек социальный, конечно, человек, не будет детерминирован экономикой, но будет сам детерминировать экономику. Для русских коммунистов это время наступило, таково их самочувствие. Они сознали себя уже в царстве свободы, они не в капиталистическом мире, они в стихии пролетарских революций, которые еще не знал Маркс. И они не определяются экономикой, не зависят от необходимости капиталистического развития, они сами своей революционной активностью определяют, как хотят экономику. Они чувствуют в себе силу революционной активностью изменить не только Россию, но и весь мир». И молодая советская философия пытается дать новое истолкование диалектическому материализму. Основной категорией для нее является категория самодвижения. Источник движения лежит внутри, а не в толчке извне, идущем от внешней среды, как думает механический материализм. В материи присуща настоящая свобода, в ее недрах есть источник активности, изменяющий среду. На материю переносятся свойства духа, свобода, активность, разум, то есть происходит спиритуализация материи. В советской философской и социалистической литературе постоянно повторяется, что главное не производительные силы, то есть экономическое развитие, а производственные отношения, то есть борьба классов и революционная активность пролетариата. Революционная активность пролетариата есть самодвижение. Она не зависит от среды, от экономики. Она переделывает среду и определяет по-своему экономику. Хотят построить философию активизма, для которой материализм механический и экономический очень неблагоприятный. Философия активизма, прометеевская, титаническая философия, есть, конечно, философия духа, как то было у Фихте, а не философия материалистическая. Но о духе запрещено говорить в советской философии, материализм остается священным символом. Поэтому материи нужно придать характер активного духа, что и пытаются сделать, насилуя логику и философскую терминологию. Материализм незаметно превратился в своеобразный идеализм и спиритуализм. Уже самого Маркса, особенно раннего Маркса, как мы уже говорили, учение об иллюзиях, о веществлении людей в капитализме давало основание для такого обращения. Диалектический материализм есть нелепое словосочетание. Материи, состоящей из столкновения атомов, не может быть присуща диалектика. Диалектика предполагает существование логоса, смысла, раскрывающегося в диалектическом развитии. Диалектика может быть присуща лишь мысли и духу, а не материи. Диалектический материализм принужден верить в логос самой материи, в смысл, раскрывающийся в развитии материальных производительных сил, то есть в рациональность иррациональных процессов. Советская философия есть государственная ортодоксальная философия. Она обличает и отлучает еретиков Ортодоксия заключается в утверждении диалектического материализма, генеральной линии философии. Ереси являются или утверждением материи с исчезновением диалектики, или утверждением диалектики с исчезновением материи. Первая ересь есть механистический материализм, представленный Бухариным и некоторыми естественниками. Вторая ересь представлена Дебориным, уклоняющимся в идеализм. Нужно утверждать диалектику, которая, продолжая утверждать материализм, и есть революционная, актуалистическая философия. Логически это невозможно, но психологически это необходимо. Ортодоксальный диалектический материализм, признающий возможность самодвижения, свобода революционного пролетариата, декретирован Центральным комитетом Коммунистической партии. Сталин, который лишен всякой философской культуры и меньше понимает философии, чем молодые советские философы, среди которых есть знающие люди, произносит Верховный суд над тем, какая философия истинная. Также и Гитлер будет признан судьей философской истине. Таково свойство диктатуры и миросозерцания, и основанного на ней авторитарного строя. Советская философия есть философия социального титанизма. Титаном является в ней не индивидуум, а социальный коллектив. Он всемогущ, для него необязательны даже законы природы, неизменность которых объявляется достоянием буржуазной науки и философии. Марксистская философия Плеханова, Каутского и Меньшевиков объявляется буржуазной